«Хотите, я взгляну на католический обряд, отец? Посмотрю, как его можно адаптировать к нашей ситуации», — предложил отец Мартин. «Спасибо, отец, это было бы весьма любезно», — отреагировал директор. Он направился к рабочему столу, а отец Мартин покинул комнату, бесшумно закрыв за собой дверь. Глава 14 Первым из студентов должны были опрашивать Рафаэля арбитнота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 который не мог позволить себе испытывать кому-то или чему-то другому, к человеку, месту или организации. Он выдавил жалкую улыбку. вот здесь отец Себастьян, он бы сказал, что я потакаю своей прискорбной одержимости любительской психологией». «Мы знаем, что отца Джона осудили», — сказала Кейт, на удивление ласковым голосом. Привиделось ему или нет, но Делглишу показалось, что напряжение в руках Рафаэля немного ослабло.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 После секундного колебания он сел на стул и сделал явную попытку расслабиться. «Люди, которых кто-то ненавидит, не должны позволять себя убивать. Это дает им несправедливое преимущество. Я его не убивал, но чувствую себя так, словно сделал это». «Тот отрывок из по который вы зачитывали вчера за ужином, ваш выбор?» — спросил Делгриш. «Да, мы всегда сами выбираем, что читать».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 Он спросил у Рафаэля, чем именно тот занимался после окончания повечерия. «Сначала я пошел к себе. Предполагается, что после повечерия мы храним молчание, но это не обязательное правило. Обратиться друг к другу можно. Мы не тропийские монахи, но обычно действительно расходимся по своим комнатам». Примечание. «Тропийские монахи обязаны хранить молчание, прерывая его только для молитв и песнопений». Конец примечания. Я читал и писал сочинение до половины одиннадцатого. Выл ветер. Да вы сами знаете, сэр, вы же здесь были. И я решил пойти в главный корпус проведать Питера, петра Бакхарста. Он переболел инфекционным мононуклеозом. И до полного выздоровления еще далеко. Я знаю, что Питер ненавидит грозы. Не молнии, не гром и не проливной дождь, а завывание ветра. Понимаете, когда ему было семь, в соседней комнате умерла его мать. И в ту ночь был сильный ветер.